Глава вторая К завтраку я опоздал, и заметил, что Стивен и Тони задержались на террасе дольше обычного. Возможно, решили, что вода наконец-то стала слишком холодной для купания, но с другой стороны, у меня сложилось впечатление, что они поджидают молодоженов. Никогда прежде они не выказывали мне такого дружелюбия. И я даже задался вопросом, уж не прочит ли меня на роль ширмы, учитывая мою, увы, нормальную ориентацию. Мой столик по какой-то причине в тот день передвинули. Он оказался в тени. Вот Стивен и предложил сесть с ними. Они все равно скоро собираются уходить, только выпьют еще по чашечке кофе. Синяк в то утро не слишком бросался в глаза. Как я понял, он был аккуратно припудрен. — Вы остаетесь надолго? — спросил я, отдавая себе отчет, сколь неуклюже я строю фразы, тогда как они болтают легко и непринужденно. «Мы собирались завтра уехать», — ответил Стивен. «Но вчера вечером передумали». «Вчера вечером?» «День-то выдался чудесный, не так ли?» «Да», — обратился я к Тони. «Надеюсь, бедный Лондон как-нибудь переживет вашу задержку». «Притягательность лазурного берега потрясающая», — продолжил Стивен, «совсем как у сэндвича в привокзальном буфете». «Ваши клиенты готовы терпеливо ждать?» «Клиенты, дорогой мой, вы никогда в жизни не видели таких уродов, что приходят к нам с Бромптон-сквер. Людей, которые платят другим за обустройство своего дома», Обычно отличает чудовищный вкус. — Так вы оказываете обществу огромную услугу. Подумайте, как мы страдаем без вас у себя на Бромптон-сквер. Тони рассмеялся. — Не знаю, как бы мы все это выносили, если б не шутки, понятные только нам. Взять, к примеру, миссис Кларенси. Мы превратили ее дом в лукулла в сортир. Она была в полном восторге, — кивнул Стивен. Жуткие растительные формы. Мне это напомнило осеннюю ярмарку после сбора урожая. Они внезапно замолчали, подобрались, устремив взгляды за мою спину. Я оглянулся, увидел одинокую Пупи. Она стояла, ожидая, когда официант укажет ей столик, совсем как новенькая в школе еще... Не знающая местных порядков.